Стихотворение «Наказ дочери» Без ошибок не прожить на свете, Коль весь век не прозябать в тиши. Только, дочка, шли ошибки эти От богатства, не от бедности души. Не беда, что тянешься ко многому, Плохо, коль не тянет ни к чему. Не всегда на верную дорогу Мы сразу пробиваемся сквозь тьму, Но когда пробьёшься, не сворачивай И на помощь маму не зови. Я хочу, чтоб чистой и удачливой Ты была в работе и в любви. Если горько вдруг обманет кто-то, Будет плохо, но переживешь. Хуже, коль полюбишь по расчету И на сердце приголубишь ложь. Ты не будь жестокой с виноватыми, А сама виновна, повинись. Все же люди, а не автоматы. Мы. Все же непростая штука ⁇ жизнь.